Взор, зажумели женщины, это оскорбительно. Командант Ван Херден залился краской. — Пожалуйста, извините, — начал оправдываться он, — вы меня не так поняли. Но остановить женщин было уже невозможно. — Что нам теперь, на свечи морковки переходить, да? — закричала одна. — Женщины, женщина вы меня не так поняли! — изо всех сил пытался успокоить их командант. — Я хотел только сказать, что если вы все вместе... Сквозь обрушившуюся на него лавину выкриков командант Ван Херден пытался донести до женщин мысль, что если только они все вместе соберутся и твердо встанут, возьмите себя в руки, заорал он, когда кричащие женщины окружили его стол. Сержант Брейтенбах и два полицейских, не успевших еще стать голубыми, восстановили в кабинете порядок. В конце концов основательно потрясенный командант пообещал женщинам, что постарается по возможности помочь им. «Можете быть уверены, что я из кожи вон вылезу, лишь бы ваши мужья возвратились к исполнению своих супружеских обязанностей», заверил командант, и женщины цепочкой вышли из кабинета. Пока они спускались вниз по лестнице, констебль Элс успел поинтересоваться у некоторых, не сможет ли он быть им чем-нибудь полезен, и договорился на вечер о трех свиданиях. Когда женщины ушли, командант приказал сержанту Брейтенбаху достать фотографии голых мужчин. — Придется проделать все снова, чтобы вернуть их в исходное состояние, — пояснил он. — Белых мужчин или цветных, сэр? — Тех и других, — сказал командант, — чтобы на этот раз все было наверняка. — Может быть, нам лучше вначале проконсультироваться у опытного психиатра? — спросил сержант. Командант Ван Херден задумался над этим предложением. — А вообще откуда у Веркрампа появилась мысль о подобном лечении? — спросил он. Он читал книгу какого-то профессора по имени Айс Инг. «Странное имя для профессора», — сказал командант. «Странный профессор», — уточнил сержант. «Мне все-таки кажется, что нам бы стоило обратиться за помощью к хорошему психиатру». «Пожалуй», — неохотно согласился командант. Единственным психиатром, которого он знал, была доктор фон Блименстейн, и команданту очень не хотелось обращаться к ней за помощью. Ближе к полудню, однако, его точка зрения по этому поводу изменилась. Его посетила делегация представителей делового мира Пьенбурга, предложившая сформировать отряд добровольцев из граждан, готовых содействовать полиции в ее пока что безуспешных попытках защитить от террористов жизнь и общественность граждан города. Командант получил также судебные повестки от адвокатов, представлявших интересы мэра еще 35 известных городе граждан, в которых предъявлялись претензии за незаконное задержание и пытки их клиентов. И в довершение всего ему позвонил верховный комиссар полиции уленда потребовавший немедленного задержания лиц, организовавших серию взрывов. «Вы лично, Ванну Херден, отвечаете за это!» — кричал комиссар, который уже не один год искал предлог, чтобы отправить команданта в отставку. «И я хочу, чтобы вы это поняли. Вы лично несете ответственность за все произошедшее. Либо вы работаете по-настоящему и можете показать результат, либо я вас отправлю в отставку. Понятно?» Не понять этого было невозможно. Когда командант положил трубку телефона, вид у него был такой, как у загнанной в угол крысы. За следующие полчаса стало совершенно очевидно, что угрозы, высказанные верховным комиссаром, возымели действия. «Плевать мне, кто они такие!» — шумел командант на сержанта Брейтенбаха. «Любые 11 человек, которые соберутся вместе, должны быть немедленно арестованы». «Даже если это будут мэры старейшины города, сэр?» — спросил сержант. «Нет», — еще громче зарал командант, — «мэра и старейшин не трогать, все остальные подозрительные группы задерживать». у Сержант Брейтенбах и на этот раз проявлял свойственные ему колебания. «Думаю, что мы таким образом нарвемся на неприятности, сэр», — заметил он. «На неприятности?» — возмутился командант. «А сейчас, по-твоему, у меня их нет? Я и так повис на ниточке. Если ты думаешь, что я позволю этому чертову комиссару оборвать эту ниточку, то да ты сильно ошибаешься». «Меня волнует БГБ, сэр», — сказал сержант. «БГБ?» «Агенты лейтенанта Веркрампа были, скорее всего, сотрудниками Бюро государственной безопасности из Притории, сэр. Если мы их арестуем, не думаю, чтобы БГБ это понравилось». Командант растерянности посмотрел на него. «Ну и что же, по-твоему, я должен делать?» — спросил он. И в голосе его звучали истерические нотки. «БГБ?» «Комиссар требует, чтобы я арестовал организаторов взрывов. Ты утверждаешь, что если я это сделаю, то против меня ополчится все БГБ. Что же мне, черт подери, делать?» На этот счет сержант Брейтенбах не имел ни малейшего понятия. В конце концов, командант отменил собственные приказания арестовывать всех, кто собирается по 11 человек, и отпустил сержанта. Оставшись в кабинете один, он предался мучительным раздумьям, как справиться с задачей, которая казалась неразрешимой. Через 10 минут он нашел решение. Он уже был готов послать Элса в подвал, отобрать среди черных заключенных 11 человек, которые должны были подорваться в угнанном автомобиле, начиненном полицейской взрывчаткой. Это доказало бы, что когда надо изловить коммунистических заговорщиков, южноафриканская полиция в целом и командант Ван Херден в частности действует быстро и энергично. Но тут ему пришло в голову, что в этом плане есть один существенный изъян. По показанию очевидцев, те люди, которые чем-то кормили страусов, были белыми».